В обычных условиях Дункан запросто проплыл бы такое расстояние на одном дыхании. Однако в ледяной воде, под гнётом толстого слоя льда, это было смертельно опасным испытанием. рэн отслеживал своё продвижение по свету. Утреннее солнце ждало их за выходом из тоннеля, становясь всё ярче с каждым ударом руки и ноги. И всё же холод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 ценой своей жизни как можно больше времени. Дункан оглянулся на черняющую внизу воду. В настоящий момент судьба мира зависела от того, как далеко сможет отплыть джада.